«Кстати, сегодня проводил коллегию, слышишь?» «Да, ты для этого позвонил. У тебя коллеги каждую неделю». «Это было особенное. Рассматривали твой проект». У Ларина сладко сжалось сердце, наконец-то. «Одобрили», — продолжил Сапёров, «и решили пробивать его. Это ты здорово придумал. Уже второй год». «Знаю, знаю, не всё так быстро». «Но есть и еще одна новость для тебя, думаю, приятная. Тебя решено назначить руководителем проекта. Со всеми, так сказать, вытекающими отсюда последствиями». «Какими последствиями?» — насторожился Сулавин. «Я думаю, самыми благоприятными. Построишь своего монстра и станешь начальником этого мегавокзала». «В общем, так мы решили. Не все были согласны». На возраст твой указывали, но я тебя отстоял. Спасибо, совсем расплылся Ларин. Нет, зря он Саперова опасается. Да не за что, Витя, мы все же не чужие люди друг другу Правду можно и в глаза резать да? Да. И я тебя долго за нос водить не буду. В голосе Саперова вдруг появились стальные нотки. Более того, решил себе поначалу позвонить, прежде чем меры принимать.